Часть вторая. За отличную учебу и примерное поведение почетной грамотой награждается ученица 10 класса Истомина Надежда – Завуч Антонина Степановна торжественно вскинула голову, тряхнув рыхлым подбородком, заулыбалась девушке, торопливо идущей по проходу актового зала. Вручив грамоту, похлопала по плечу, шепнула интимно на ухо. «Молодец, Наденька, молодец, так держать. Если и в одиннадцатом классе так же будешь учиться, может, на золотую медаль тебя вытянем». «Спасибо, Антонина Степановна! Да на здоровье, моя умница! Гордость школы!» Надя взяла в руки лощеную грамоту, еще раз пробормотала тихое спасибо и под жиденький аплодисмент разомлевшего от майской жары школьного собрания быстро пошла на свое место в предпоследнем ряду. Сердце в груди все еще бухало, перемогая волнительную неловкость. Натьк, дай хоть позырить, что за бумажки за хорошую учебу дают!» Протянулась из-за спины нахальная рука Машки Огородниковой. «Мне-то не светит, я над учебниками задницу не просиживаю. Как моя мать говорит, пятая точка у нормального человека не казенная». Цапнув грамоту, Машка хихикнула, посопела насмешливо, потом произнесла не без ноток тщательно скрываемого завистливого пренебрежения. «Ну и чего? Бумажка, она и есть бумажка. Я понимаю, если б денег отвалили. У отца вон этих почетных грамот целая пачка накопилась. Как напьется, все грозится уборную во дворе ими обклеить». Надя промолчала, лишь слегка пожала плечами. «Вообще-то она неплохая девчонка, Тамашка. Ну да, завистливая немного, это есть, но не злая». Вот мать у нее, это да, чуть что, сразу руки распускает, а отец пьет сильно, ему не до дочери. Фу, как жарко, обмахиваясь найденной грамотой, тоскливо проговорила подружка. И когда только эта бодяга закончится, отпустили бы уж домой. «Желаю вам, ребята, хорошо отдохнуть на каникулах и с новыми силами, так сказать, начала закруглять свою прощальную речь Антонина Степановна. Да, на полуслове, потянулась к стакану с водой, одиноко стоящему на столе, крытом багровой суконной скатертью». Глотнула, поперхнулась, махнула рукой, докончила сдавлено. Ну все, отдыхайте, в общем. Малышня дружно сорвалась с мест, затолкнулась на выходе из актового зала. Машка тронула Надю за плечо, поднимаясь из кресла. «Ты домой? Домой. Куда же еще? Ну тогда пошли, пошли». Девочки медленно миновали школьный стадион, поглазели, как пятиклассники, вырвавшись на свободу, тут же затеялись с футболом, оглашая округу визгливыми пацанячьими криками. Немного прошли по центральной дороге, разделяющей поселок на две части, потом вырулили на свою улицу, принаряженную буйно цветущей в палисадниках сиренью. Машка остановилась, сломила веточку, быстро перебрала пальцами мелкие соцветия. Говорят, если пятилистник найти, счастье будет. О, смотри, нашла. Ну так и загадывай желание. Ага, так, чего бы загадать-то? Машка возвела глаза к небу, старательно наморщила лоб, сосредоточиваясь. Потом произнесла не совсем уверенно. Даже не знаю, пусть сегодня отец трезвым с фабрики придет, что ли. Наде было вознамерилась усмехнуться, ну что за желание, но вовремя сдержалась, чтобы не обидеть подругу. Но та уже почуяла ничтожность желания как такового и потому заговорила горячо, словно сама себя оправдывая. «Нет, а что, думаешь, приятно каждый вечер?» в их с матерью скандалах участвовать. Вот я ей недавно говорю, разведись. А она мне жалко, говорит его. Что это говорит за жизнь, когда мужик свою семью толком прокормить не может? Он опять вчера зарплату наволочками до да пододеяльниками дали. Нету, говорят, денег. Берите, что дают. И куда мы с этим хозяйством? В город на рынок торговать? Прямо там нас ждали. Ага, сочувственно вздохнула в ответ Надя. Твоему хоть наволочками дали, а нашей Наташке так вообще с атиновыми халатами. Мама говорит, хорошо не уволили, пока та с Мишенькой в декрете сидела, а из начальников цеха сестру выперли когда маме с фабрики пришлось уйти. «Да, наволочками лучше, конечно. Скорее бы школу закончить, доработать пойти, ага. Еще один годок остался. Правда, мне только 17 будет. А мне после аттестата до 18 всего ничего останется. У меня день рождения в октябре. Везет. Хотя ты-то, наверное, в институт поступать будешь? Буду. И мама этого хочет. Говорит, без высшего образования теперь никуда». Да кому оно нужно, Натьк, кто поумнее и без дипломов хорошо зарабатывает? Но деньги же не главное, Машка. А ты это мамке своей скажи, что деньги не главное. Она тебе быстренько объяснит, что главное, а что нет. Сама-то всю жизнь из-за копейки удавиться была готова. Теперь, небось, злиться на всех. Надя поморщилась, ничего не сказала. «Если ответишь, опять ссориться придется». «Нет, чего все так маму не любят, интересно? Столько времени прошло, а все недобрым словом упоминают. Вот что она, например, Машке Огородниковой плохого сделала? Или ее матери с отцом? Да она и не знала их толком, когда на фабрике парторгом была. Натьк, а теперь-то она как? Кто? Да мать твоя кто? Сильно, небось, злиться, на кого да ладно ты дурочку ты из себя не строй понятно что она не шибко обрадовалась когда из партийных начальников вытурили жила себе припеваючи а тут здрасте Натя, партию взяли и разогнали и кто она теперь получается да никто даже на работу никуда не берут вон пусть и перейдет в пошивочный цех как моя мамка Погнет спину, узнает, каково это, целый день практически задарма пахать. Да ее и туда не возьмут, посмотрят еще. Надя сбоку удивленно глянула на Машку. Чего ее снова понесло, да еще с такой яростью, будто вожой кто под зад хлестнул. Наверное, с людской завистью так и происходит, как с застарелой болячкой. Чуть тронь вспыхивает болью, расплывается раздражением по всему организму. Жалко, так хорошо шли. Ладно, Маш, мне в проулок свернуть надо. Я к тете Полине обещала после школы зайти. Решительно оборвала она обличающий монолог. Но обернувшись, уже на ходу добавила сердито. И не твое дело, куда моя мама на работу станет устраиваться. Поняла? Не переживай, найдет, хоть и в пошивочном. А в остальном... Взрослые говорят, а ты потом повторяешь. Сама хоть бы понимала чего. Дура ты, вот что я скажу после всего этого. И решительно зашагала вдоль по проулку, оставив подругу с разинутым от возмущения ртом. Вовсе не надо было ей к тете по линии идти, но Огородникова испортила такие настроения. Ну да, дома теперь плохо, она и так знает. Мама действительно в последнее время сама не своя. Как с фабрики ушла, все ходило, как в воду опущенная, а потом на всех ругаться начала, особенно на Сережу. Как будто он виноват, что коммунистическая партия приказала долго жить, и мама потеряла свое место. Месяц назад к нему друг-дедомовец приезжал, так она его даже на порог не пустила. Надо было в этот момент Сереже на лицо видеть и наташка тоже хороша как муж не старается ей угодить проку нет что не сделает куда не ступит все не так нет не подобрела сестра даже когда мишеньку родила наоборот еще злее стала и за собой не следит растолстела волосы в тонкие химические кудельки завила что ближний раз с прической не возится. в общем на злую базарную тетку стала похожа чуть что не по ней сразу в крик И ладно бы только так, она же Сережа норовит оскорбить прямо при Мишеньке, а тот смышленый растет, в свои три годика уже все понимает. Когда Наташка не видит, подойдет к отцу, обхватит за ногу, прижмет со всем тельцем, ждет, когда тот его приласкает. Сережа возьмет сына на руки, прижмет и стоит. И лицо у него такое. Счастливая и несчастная одновременно. Прямо смотреть на них обоих в эти моменты больно. Иногда Наде казалось, что она чувствует его боль физически. Сразу начинается маятная ломота внутри. Лихорадка, как при сильной простуде. А однажды, когда Наташка особо сильно зверствовала, не выдержала и расплакалась в голос. Все повторяла в лицо изумленной сестре. «Не надо, не смей!» Чего не смей, так и не проговорила толком. С тех пор Наташка стала на нее коситься как-то нехорошо, обидчиво. Нет-нет, да поймает Надя на себе взгляд, полной потаенной злобной задумчивости. А однажды, когда зашедшая к ним на огонек тетя Полина вдруг произнесла кстати, «Смотрите-ка, мол, какая из младшей красавицы лебедушка вылупилась, вообще разозлилась, шлепнула подвернувшегося под ноги Мишеньку с такой силой, что полчаса его успокоить не могли». Зря тетя Полина тогда ее красавицей обозвала. Никакая она и не красавица, а так не то не все. Обыкновенная зубрилка-скромница. Волосы на бегудине завивает, ресницы губы не красит. Вон девчонки из класса, как соберутся на дискотеку в клуб. Все как бабочки, кто во что гораздо расцветятся. Юбки короткие, лосины у одной красные, у другой синие, у третьей вообще колготки в сеточку. Модно, конечно, но она как не решилась бы все это напялить. Да и неинтересно было, по большому счету, Гораздо интереснее с книжкой на диван завалиться или с Мишенькой поиграть, побаловаться. Даже мама иногда удивлялась, сама на эту дискотеку гнала – почему, мол, дома все время проводишь, так и просидишь всю жизнь над книжкой, от жизни отстанешь. Можно подумать, будто там и есть настоящая жизнь. Парни под хмельком, и музыка эта дурацкая. Ну что это, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша? Или еще лучше, про три кусочка колбаски?» Нет, она бы сходила, конечно, хотя бы для того, чтобы от маминых бесконечных почему отвязаться. Просто не тянула, и все. Конечно, дома время проводить тоже не сахар. Наташкины истерики да мамина раздраженность хоть кого с ума сведут. Но зато там Сережа, который каждый вечер с работы приходит. Надо же его хотя бы душевным присутствием поддержать, даже сидя на диване с книжкой в руках поднять голову, улыбнуться дружески ободряюще, и он улыбнется, подмигнет мимоходом. Никакая самая развеселая дискотека Сережиной улыбки не стоит, если уж до конца честной быть. Ни Ксюши с их дурацкими юбочками, ни всякие колбасные обрезки. Задумавшись, она толкнула калитку и вошла во двор. О -о -о. Ну, конечно, опять сестрица концерт закатывает. Из распахнутых окон ее голос далеко разлетается. Девушка села на крыльцо, вздохнула, понурившись. Нет, это по-твоему деньги? То, что ты в зарплату принес, это деньги? Наташ, ну сколько по ведомости выписали, столько и принес. Хорошо, хоть и это дали, послышался усталый хрипотцой голос Сережи. И на это ты считаешь, можно прожить, да? «Ты же, мужик, не стыдно я такие гроши домой приносить? На что я сына кормить буду, по-твоему?» «Ну, ты же знаешь, сейчас везде так. Не я один в подобном положении нахожусь. Хорошо хоть это дали, и то спасибо. За что спасибо? Вот за это? Ты им еще в ножке поклонись за эти гроши. Пусть они объяснят, как на них жить целый месяц, как ребенка кормить, а ты даже кулаком как следует стукнуть не можешь». Да что толку от моего кулака? И стучали уже, и требовали. Вон даже забастовку хотели устроить. Хоть застучись, все равно больше не дадут. Ты же сама все прекрасно понимаешь, Наташ. Да если б мог... А ты смоги, мужик или кто? Если на работе не платят, значит в другом месте возьми. В каком другом? В бандиты пойти, что ли? А хоть бы и в бандит Другие же идут. Ты что, такой нежный, да? Пусть я с голоду помирает, тебе все равно? Никто у нас с голоду не помирает, а в бандиты я не пойду. Ой-ой, посмотрите-ка на него, ты ж детдомовец. тебе туда самая дорога и есть. Уж не думал ли, что мы с мамой тебя всю жизнь кормить будем? Молчание, тишина будто подул из окна грозовой ветер, настоенный на Наташкиной злобности. Чего ж Серёжа молчит? А может, и правильно молчит? Что тут еще скажешь? Только и остается хлопнуть дверью. Ага, хлопнул-таки. Выскочил на крыльцо, как ошпаренный, сел рядом, отёр под солба. Рука дрожит, на скулах желваки ходуном ходят. Давно сидишь? Слышала, да? «Конечно, слышала. Нет, ну что она со мной так? Скажи, что не так делаю? Работаю, как все, не ворую, не пью. Я что ли виноват, что наша РСУ на ладан дышит? Да сейчас вообще никто ничего не строит, не ремонтирует. Все без денег сидят, времена такие. Не бери в голову, Сереж, все образуется. Погоди немного. Что образуется?» Ничего уже не образуется. Это я, дурак, вляпался по самое ничего. Семьи захотелось, надо же. Вот оно, семейное счастье. Слышала? Нет, я же нормальный вроде мужик, не слабак. Как так получилось, что себя именно им и мы чувствую, когда она на меня орёт? Не в морду же ей давать в самом деле. Ничего образуется. Вот же привязалась к ней это образуется, будто других слов больше нет, а, впрочем, и правда нет. Что она еще может сказать в утешении? Ничего. Да я сам виноват, Надюха. Слабину дал, пошел на поводу своих мечтаний, иметь дом, семью. Вот тебе, получи по ведомости, как говорится, и в горе, и в радости. Что делать? Ошибся. И назад уже не повернешь. Мишку жалко. «Серёж, ну не надо так. Вот честное слово все наладится. Наташка же от безденежья злится. Да и все жены такие, наверное. Все хотят, чтобы мужья семью кормили. Что ж, будем считать, что так. Всё равно у меня другого выхода нет. Придется в город подаваться на заработки. Здесь, в поселке не разбогатеешь. Ну вот видишь, выход всегда есть. Поезжай в город, конечно, хоть от скандалов отдохнёшь. Как думаешь, отпустит? Конечно, отпустит. Она ради денег и к черту на рога отпустит.